Северная птица. 5 мая 1775 года от сошествия. Как найти себя? Про матери завещали: Свое место в мире прими с достоинством". Где отыскать то место, которое сможет зваться твоим? Уэймар укрыт извечным туманом. Серая морось стоит в воздухе, пропитывает одежду, пыльной росою усыпает волосы. Неверно, что в тумане мир кажется призрачным. Напротив, вездесущая влага придает краскам сочности, звукам четкости, фигурам жизни. Лоснящиеся бока лошадей, сутулые плечи всадников под мокрыми плащами, обвислые шляпы прохожих, стены в побегах плюща, укрытых расистыми каплями, зеркальные булыжники мостовой и высекаемый из них звон подков, стук набоек, шарканье подошв. Все жизненно до оскомины, накрепко вшито в ткань мироздания, вплетено в полотно этого мига, не вырвешь, не сотрешь. А вот ты наполовину иллюзорно. В этом легко убедиться. Просто отъедь на десяток шагов, и все померкнет, подернется дымкой тумана. Жизнь продлится, как шла, но тебя в ней уже не будет. Ты гостья и в тумане, и в жизни. Леди Иона София Джессика въезжает в Мужнин замок. Ныряет в разверстую пасть ворот, выныривает во двор, оставив за спиной глыбу над башни. башней. Замок напитан жизнью. Звенят кольчугами стражники, вскидываясь в салюте. Гомонят слуги, разгружают под воду. Один хекает, бросая сверху мешки, другие растаскивают по коморам, горбясь под грузом. Сир Костелян с балкона сыплет указания, и пара адъютантов прорывается бежать исполнять, а он все мечет, новые и новые приказы, и ясно, что первые уже забыты. Пара белошвеек пересекали дворы замерли в реверансе, но головки вертятся, а глазища поблескивают вслед каждому проезжающему кайру. В конюшне ржут и всхрапывают лошади, взбудораженные вновь прибывшим табуном. Гробовщик распоряжается над телегой, в которой, завернутый в саван, мокнет унылый покойник. Тоскливая неподвижность мертвеца, его вопиющее неучастие в общем движении лишь подчеркивает то, насколько живы все остальные. Замок и все его обитатели – весомая, несомненная часть бытия. О себе леди Иона не скажет этого. С мучительной тщетой ищет она себе определение. «Кто я? Какое место занимаю? Я хозяйка этого замка?» Звучит насмешкаю. «Я леди Ориджин. Больше нет. Мое место не там, где не топыри на флагах. Я графиня Шейланд?» Кайры спешиваются, развертываются двойным кольцом, подняв щиты, на случай внезапной атаки со стен. Конечно, они не ждут засады, но многолетняя выучка управляет ими. Кайрам легче выполнить заученный маневр, чем воздержаться от него. Они воины, они носящие оружие. «А я кто?» «Они служат мне и подтвердят это хоть среди ночи, хоть пьяные в дым. Кому служу я? Неужели себе? Боги, до да чего это мелко?» Леди Иона спрыгивает на землю, отказавшись от помощи. Идет к донжону, поднимается на крыльцо, в глубине души надеясь, «Пускай Виктор меня не встретит. Я вцеплюсь в эту обиду, как в путеводную нить, раскручу ее, приведу себя к ясности». Скажу себе, я ждала, что муж встретит, обнимет, приласкает, согреет. Он не сделал, но я ждала. Я, жена, жаждущая ласки». Однако граф Виттер Кейлен Агна выходит на крыльцо и раскрывает объятия навстречу супруги, и ее надежды тают. Правда в том, что она не ждет тепла от мужа. Не знает, что делать с этим теплом. Ни принять, ни отвергнуть. Граф Виттер начинает говорить. «Душенька, как же я рад тебе! Прости, что так вышло. Старого ключника Бейли сдела помереть равнёхонько сегодня. Да ещё не в замке, а в городе. Вот его и привезли сюда точно, к твоему прибытию. Нет, каков подарочек? Уж мог бы повременить. Отложить кончину на денёк». «Он шутит», — делает вывод леди Иона. «Объятия мужа становятся до зуда неприятны. Хочется вывернуться скорее. Она одергивает себя. Я несправедливо. Эрвин тоже мог так сострить. И я сама могла. Среди Ориджинов шутки о смерти всегда в ходу. Но не тогда, когда покойник воплоти лежит рядом. И никогда душу грызет с другоем. Едкое. Но муж не знает, что меня грызет. Но должен бы. Ведь он все затеял. Еще и скрыл от нас. Но скрытность не всегда проступок. Возможно, он берег меня. Щадил мои же чувства. Она путается в чаще противопоставлений. Безнадежно теряется. Восклицает. «Нет». И глупо, сама себе противно, тоже сводит на фарс. «Нет, никак нельзя умереть в иной день, если назначен этот. Пятая заповедь, не изменяй срок, отмеренный богами». Граф виктор улыбается. «Я скучал по тебе, душенька». «И я по тебе», — отвечает Иона, ненавидя себя за двойственную правду этих слов. «Да, скучала, но это ли сейчас существенно?» Граф приглашает ее к обеду. «Стол накрыт, любимая. Смени платье, причешись и спускайся. Я жду с нетерпением». Из порта она ехала верхом, и вся, от волос до сапог, пропиталась влагой. «Переодеться не только разумно, но даже необходимо с точки зрения приличий. Но ориджины солдаты, им плевать на дождь и сырость. Опершись на неуместную эту аналогию, она упрямится». «Ни к чему эта суета. Идем обедать сейчас». Граф не спорит. Леди Иона входит в трапезную и спустя минуту уже начинает жалеть. К обеду, конечно, приглашена вся замковая знать. И все опаздывают, ведь не ожидалось, что леди пожелает кушать сразу, едва спрыгнув с коня. Вассалы и офицеры чуть не вбегают в трапезную, комкают приветствия, оглушительно скрипят стульями. Леди Иона не может начать трапезу, пока все не собрались. Сидит над пустой тарелкой, изображает вежливость и нещадно мерзнет в мокром платье. «Думает, как все это абсурдно. Нам следовало пообедать вдвоем. Только вдвоем. Нужно столько обсудить. Еще не рухнуло. Еще обратимо. Еще может найтись достойное объяснение». «Продал». «Ориджины никогда не продавали предметов. Тем более своим врагам лабелинам еще и тайком от ближайшие родни». «Ну и что? У Виттера свои резоны. Нельзя мерить с других своей правдой». «А нельзя ли?» Правда лишь одна, иначе теряет смысл само это слово. Но, быть может, его правда станет и моею, если он объяснит толком. Нужно было вдвоем, следовало настоять». Вдруг Иона теряет все мысли и цепенеет, пораженная последним вошедшим в трапезную человеком. «Этому должно быть объяснение», — шепчет она себе. «Этому есть разумная причина. Виктор не мог просто так или в насмешку, или по глупости... «Он точно объяснит это, и я пойму», — говорит себе леди Иона, но все не может отвести глаз от последнего гостя. Мартин Шейланд усаживается рядом с братом, бросает на Иону взгляд, боязливый и наглый. По знаку графа Виттера начинается обед. Иона сидит справа от графа, Мартин — слева. Некоторым образом они уравнены этой диспозицией. Справа от Ионы Каэр Сеймур сил. Она ловит в себе острое и недопустимое желание протянуть под столом руку, сжать ладонь Кайра, ощутить спасительную близость человека, которому можно верить. Она сдерживается не из-за приличия, потому что воин может ошибочно понять ее жест как приказ и убить Мартина прямо здесь, за столом. Ошибочно ли? Может ли Иона поклясться, что не хочет этого? Нет, даже если хочет, это недопустимо. Уважение к мужу, к его роду, к ее новому дому. А он уважал ли ее, когда вздумал усадить за стол бешеного зверя? «Виктор объяснит это. Есть разумная, понятная причина. А если нет, что тогда?» Гости произносят здравицы, громогласно радуются ее возвращению. Адресуют ей вопросы, вынуждая описывать столицу, двор, правление Минервы, политику брата. «Ориджины, воины и лорды», — думает Иона. «Мы умеем владеть собою, какое смятение не царило бы в душе». Держась за эту мелкую и, в сущности, сомнительную гордость, она несет себя сквозь застольные беседы. Находит изящные слова и достойные изречения мысли, принимает комплименты. Выслушивает новости, из коих одна дарует проблеск света. Расправа над подснежниками не состоялась. Минерва выслушала и помиловала крестьян. Тут же и он отравит свою радость. Но ловушка Эрвина сорвалась. Кукловод все еще на свободе. Однако невиновные крестьяне спасены. Это ли несчастье? Но скольких невиновных теперь погубит кукловод со своей бригадой? Но это не оправдание. Иона против убийств, даже ради великой цели. Особенно ради нее. А так ли уж против? Не она ли желает смерти брату мужа, прямо сейчас, за праздничным столом? Наконец Иона понимает, обед – это пытка. Не стоит искать резоны в отдельных словах, как нет справедливости в отдельно взятом инструменте палача. Коль боги решили подвергнуть ее пытке, важен лишь сам этот факт, а не слова и люди, служащие орудиями. Иона знает, за что ей послано мучение. Она снова, уже вторично, арестовала невиновного. «Я отпущу Джоакина и и принесу извинения», — решает она и немного успокаивается, и тогда обед подходит к концу. Значительно позже Иона увидела мужа наедине. Он дал ей время принять ванну, одеться в сухое, согреться в жарко натопленной спальне, провалиться в дремоту, проснуться в тревоге и душевной сумятице. «Нельзя спать», — хлистала себя Иона. «Нельзя быть вялой и разморенной. Нужно встретить во всеоружии...» «Что?» «Беседу с собственным супругом. Я у себя дома, а не на поле боя. Тогда почему я боюсь стать слабой?» Наконец Виттер пришел к ней. В руке он держал конверт. Боги, я так рада! И она поднялась ему навстречу. Мучительно нуждаюсь в беседе с тобой. Душенька, я так и чувствовал, что ты захочешь пояснений, поэтому потому решил изложить свои слова на бумаге. Будь с добра прочти. Он протянул конверт, и она удивленно моргнула. Прочесть? Да, дорогая. Вместо беседы? Чувства к тебе могут сбить меня с мысли, может случиться непонимание. «Будет лучше, если ты прочтешь. В письме все передано точно и верно». Иона взяла конверт, но не подумала сломать печать. «Любезный мой виктор мы с тобою дети разных земель, воспитаны в разных нравах. В первой зиме не принято передавать письмом то, что действительно важно. Мой отец объяснял так. Если двое собеседников имеют расчет впоследствии доказать третьей стороне, судье или владыке, что лишь один из них прав, то им стоит изложить суть дела на бумаге. Но ну, если два человека чести готовятся не к будущему конфликту, а ко взаимному пониманию, им стоит говорить. Говорить столько, сколько потребуется для сближения, и ни словом меньше». Граф Виттер поджал губу, довольно явно выдав раздражение. «Стало быть, ты не желаешь читать». «Я жажду услышать тебя. Писем мне достало в Фаунтерре». Она отложила конверт и принялась ждать граф не выдержал. «Ладно, изволь, раз так настаиваешь. Хотя меня неприятно поражает твое упрямство. Что же ты хочешь услышать?» «Ты знаешь и сам», — раз изложил на бумаге. «Я видел тот взгляд, каким ты ошпарила Мартина. Уж, конечно, я знаю, хочешь говорить о моем брате. Но, верно, ты совсем не дала себе труда поразмыслить. Зачем я вывел Мартина к столу? Зачем выпустил из заточения? Знаешь ли, миновало полгода». «Если б я все это время держал его в башне, пошли бы слухи и кривотолки. Мы стали бы мишенью для черных домыслов. В конечном итоге пострадала бы репутация дома Шейланд. На нас легло бы пятно позора. Странно, что ты не понимаешь этого». И Иона не сразу нашла слова. «Правда, я не понимаю. Ты не просто избавил убийцу от расплаты, но скрыл самое его злодеяние? А ты желала, чтобы я звонил про это на каждом углу?» «Мартин — больной человек. Что ж мне, кичиться его безумием?» «Но это же подлость. Преступная подлость. Ты покрываешь убийцу, выдаешь за честного и уважаемого человека, сажаешь за один... за один стол со мной. Понимаешь ли ты, что он сделал? 27 жертв погибли под пытками. Моя Джейн и Леди Минерва чуть не оказались в их числе». «Он болен, говорят тебе», — гневно выплюнул муж. «Мартин никого не убивал». «Его хворь погубила этих несчастных. Хочешь наказать больного за то, что он нездоров?» «По меньшей мере, я не хочу видеть его за своим столом, в моем доме, в моем замке. Он болен? Отправь его в богадельню!» «К твоему сведению, Мартин выздоровел и раскаялся в своих поступках. Это выбило землю из-под ног Ионы. Чего угодно могла ждать она, но не такого». «Мартин убийца, но он мой брат, я его пожалел. Мартин безумец, но что тут поделать? Будет жить в заперти под надзором. Мартин заслуживает смерти, но он нужен мне, я готовлю политический брак». Ни одно из этих объяснений не пришлось бы Ионе по душе, но она хоть знала бы, что слышит искренние слова. «Выздоровел?» «Именно так». «Каким образом?» «Ходил к лекарю, пил снадобье». «Разве есть снадобье от безумия?» «А ты изволишь мне не верить?» — вскипел Виктор Она не верила, скорее себе, чем мужу. Чувства и опыт говорили, что слова мужа — вранье. Но невозможно было принять, что леди Ориджин рода Агаты слышит от своего лорда-супруга прямую и наглую ложь. «Я... я не знаю». Он все смотрел, наливаясь гневом, и она не выдержала дикого абсурда ситуации, бросив Мартина, переметнулась к другой теме. «Зачем ты продал светлую сферу?» «Что?» И она заговорила со странной торопливостью. «Я встретила... взяла в плен одного наемника, Джоакина Ивханну. Он был здесь прошлой весной вместе с торговцем, Харманом. Я не знала, по какому делу, но добилась ответа. Этот Харман по твоему поручению продал священный предмет. Она поняла, почему спешит, чтобы быстрее показать, как много ей известно, и не дать мужу повода солгать». Она страшилась прямой лжи, будучи бессильно перед нею, как придворный фехтовальщик против мужика с оглоблей. Устыдившись собственной слабости, Иона окончила медленнее и жестче. «Ты сбыл часть достояния дома Шейланд, сделав беднее наших будущих детей. Ты продал светлую сферу врагам моего рода, Лабелинам. Ты сделала это тайком от меня. Как ты мог?» «Раз уж хочешь знать...» Граф помедлил так, будто какая-то причина могла заставить Иону отступить. «Раз уж так желая, что слушай. Твой лорд-отец запросил за тебя несусветный выкуп. 100 тысяч эфесов. Это чушь и ересь. Императоры не платят столько семьям невест. Чтобы наш союз стал возможен, ради нашей с тобой любви мне пришлось, да, пришлось, продать предмет. Думаешь, я счастлив, что так получилось?» «Уж, конечно, я сохранил бы сферу, если б герцог Десмонд хоть немного умерил аппетиты». Видимо, он метил пристыдить ее. И верно, было чего стыдиться. Герцоги первой зимы жестокие, надменные, порою бессердечны, но в жадности их прежде не уличал никто. Однако и она ощущала подвох. «Разве твои дела столь плохи, чтоб не найти чистых денег? Мне казалось, банки Шейленда...» «Именно, тебе казалось!» «Ты понятия не имеешь о моих делах, поскольку в жизни не интересовалась ими. Воротишь нос от любых счетов и сумм». То было правдой. Лишь один Ориджин интересовался деньгами. Не Леди Иона. чего ты не предложил сам предмет на роль выкупа? В этом было бы больше чести, чем в продаже». «И выслушать от герцога Десмонда то, что теперь слышу от тебя? Нет уж. Покорно благодарю». «А почему хотя бы не сказал мне?» «Продать реликвию ради любви — это постыдно, но красиво. Уже ли я не рассмотрела бы величие поступка?» «Так рассмотри сейчас! Прекрати допрос и пойми меня!» Она осеклась. «Действительно, что мешает увидеть дело под этим углом? Тем более, что Джоакин, источник ее сведений, именно так и сказал. Граф продал предмет ради любви. И вдруг от горькой иронии слезы навернулись Иони на глаза. Ведь именно такого поступка...» Безумного, дерзкого, великого не хватало ей, чтобы полностью полюбить мужа. Узная она о продаже сферы тогда, год назад, широкий жест Виктора окончательно пленил бы ее, наполнил душу любовью и счастьем. Но сейчас, после злодеяний Мартина Шейланда, после того дня, когда Виктор переметнулся к Адриану, в ее сердце поселилось недоверие. И она сделалась неподатливой для чувств. Чтобы скрыть смятение, она отвернулась к окну, сказала через плечо, как ей казалось мягко. Хорошо, я тебя понимаю. Виттер сухо осведомился: Ты что же, делаешь одолжение? С ней сходишь ко мне, стало быть. Я понимаю тебя, повторила Иона. А сама не желаешь объясниться? Разве я тебя чем-нибудь уязвила? А, ты даже не осознаешь. Прости, но. Ты отправилась в столицу на коронацию. Она состоялась в январе. Сейчас май. Чем ты можешь объяснить четыре месяца своего отсутствия? Я была нужна в Фаунтерре. А мне нет? Ты моя жена. Помнишь об этом? Не забываю ни на минуту. Сложно поверить. При первом удобном поводе ты сбежала в столицу. Кому нужна жена, готовая исчезнуть на полгода? С тем же успехом можно ходить в холостяках. По-твоему, я... «Недостойная супруга?» Он промолчал, но взгляд был слишком красноречив. и она растеряла все слова. «Знаешь ли...» — выронил Виктор и ушел. Иона осталась, сметенная, сбитая с ног. Долго сидела в тишине, пытаясь восстановить душевный покой. Наконец она убрала в секретарь письмо мужа и вызвала Кайроса ему растила, капитана своей стражи. Воин не посмел задать вопрос, но любопытство явно светилось в его глазах, и Иона сказала. «Последняя заповедь. Позволь иному быть. Люди часто непредсказуемы. Они делают не то, чего мы ждем, и даже не то, что кажется нам единственно правильным. Потому мы смеем считать их под лицами, а на деле они просто другие. Нужно иметь терпение». Кайр удовлетворился этим, и ей стало спокойнее. «Будьте добры, Сеймур, отправляйтесь в город, в лечебницу». Привезите Джейн. Да, миледи. Также велите подать перо и чернила. Хочу отправить письмо Эрвину. Да, миледи. Отпустите Джоакина и в Ханну. Верните все его имущество. Принесите извинения. Да, миледи. Благодарю вас за службу. Безмерно рада, что могу на вас положиться. Слава Агате, миледи. Перед уходом он все же задал вопрос. Хотите, чтобы я убрал Мартина? Ответ прозвучал тихо и сухо. «Ни в коем случае. Граф Виттер сказал, что Мартина вылечили». Сеймур опешил. «Вылечили, миледи? От безумия?» Она повторила с нажимом. «Граф Виттер заверил меня, что Мартин исцелился. Я обязана верить мужу». «Да, миледи», — тяжело выдавил Сеймур. И она задержала его в дверях. «Кайр, следите за Мартином. Он больше никому не должен навредить. Пусть кто-нибудь из наших людей всегда знает, где он». Так точно, миледи. Установите надзор за тайным ходом из замка. Да, миледи. И разыщите лекаря. Простите? Если когда муж лечил Мартина, он должен был пригласить лекаря.